и у него, и у Анны Леопольдовны, разом мелькнула мысль, что если она слышала этот разговор, а что она слышала в этом, не может быть никакого сомнения, иначе откуда же бы она о нем узнала? То ведь она очень легко могла бы погубить их. Она была в хороших отношениях с Бероном. Она могла тут же... Сейчас рассказать ему об этом разговоре, и весь план Миниха был бы разрушен. Но она никому ничего не сказала. Она молчала, и своим молчанием помогла им. Ни Миних, ни Анна Леопольдовна не могли считать ее искренно расположенную к новой правительнице. Следовательно, Ее поступками руководил расчет. Но какой бы ни был этот расчет, она все же оказала услугу, а сама теперь для них совершенно безвредна. Анна Леопольдовна крепко сжала руку Елизаветы и взглянула на нее ласково. Цесаревна сказала еще несколько любезных, приличных фраз и отошла к принцу Антону. Она сделала свое дело. После того, что она объявила, авось посовестится теснить ее. Авось дадут ей спокойно прожить хоть первое время и без помехи приготовить все, что нужно. А ведь ей теперь это самое важное. Пусть же смотрят на нее с пренебрежением, пусть она всем здесь чужая, ненужная, Ведь и ей здесь все тоже чужды и не нужны, и никогда не понадобятся. Вот она села поодаль и наблюдала, как все счастливы и довольны, как во всех говорит честолюбие, какие все строят планы. На нее никто не глядит, никто не считает необходимым даже обратиться к ней с самой пустой любезной фразой. «Ничего, пусть». Тяжелая жизнь, многие несносные обиды, многие унижения могли бы ожесточить сердце Елизаветы. Глядя на нее теперь, можно было бы, пожалуй, подумать, что много злого чувства кипит в ней, что с полной ненавистью глядит она на Анну Леопольдовну, на Мини, Хостермана и всех этих Манштейнов, что она мечтает о мести, строит жестокие планы Но ничего этого в ней не было. Конечно, она знала, что если удастся ей добиться своего законного наследия, она удалит от себя всех врагов своих. Но мучить и пытать их не станет. Ненависти никому нет в ней. Ей только обидно и больно смотреть на двух главных врагов ее, на Устермана и Миниха, И больно ей только потому, что она — дочь Петра, который был их благодетелем и которого они отблагодарили тем, что пренебрегли его родною, любимую дочерью. Но даже эти горькие ощущения скоро исчезли, и цесаревна отдалась своему живому характеру. Вдруг все присутствующие начали казаться ей комичными. Она подмечала все их смешные стороны — Она думала о том, как, вернувшись к себе, будет смеяться с Маврой Шепелевой, рассказывая ей обо всем, что видела здесь и слышала. А между тем перед нею совершалось дело первой важности. Распределялись награды. Список Миниха был немедленно утвержден принцессой. Пожалованные подходили и целовали руку Анны Леопольдовны. Затем началось совещание о том, что делать с Бероном и его семейством. — Ведь они все еще здесь, внизу, — сказал Миних, — а семейство его в летнем под караулом. Я полагал бы, что самое лучшее — немедленно перевести всех в Александровский монастырь, а потом отправить в Шлиссельбург. Принцесса согласилась с этим. Говорили о том, что нужно будет потребовать от Берона всевозможные разъяснения, нужно будет нарядить следствие и так далее. Затем Миних объявил, что все близкие к Берону люди тоже уже схвачены. Бестужев Рюмин, братья Берона, Карл и Густав и генерал Бисмарк. — А что жена Бестужева? — спросила Анна Леопольдовна. — О Бестужевых пускай вам доложат мои адъютанты, — отвечал Миних. Я посылал их по желанию вашего высочества, и господин Манштейн вот только что вернулся. Госпожа Бестужева, — сказал Кенигсфельд, — была в ужасном отчаянии, когда я к ней приехал. Я спросил ее, хочет ли она следовать за своим мужем. Она отвечала, что хочет, но так плачет в таком состоянии. Я всячески уговаривал ее, уверял, что ничего дурного не будет ее мужу. Но это хорошо. Там выяснится, будет ли ему дурно или нет, — заметил Миних.